Игорь. После беседы с психологом он всю ночь не спал, ворочился в постели, садился, вставал, открывал Насте шкнов, впуская в комнату холодный осенний воздух, пахнувший дождём, мокрой листвой и опавшими с дерева крупными ронетками. Первый этаж позволял услышать даже это. Вернувшись в постель и сунув голову под подушку, Игорь вновь и вновь пытался уснуть, но ничего не получалось. Хорошо, что день предстоял не операционный. После обхода можно заняться так и незаконченным вчера описанием операции. Интересно, драгун это заметит или нет. Игорь никогда не оставлял протоколы на завтра, но вчера просто не смог заставить себя сосредоточиться и последовательно шаг за шагом написать то, что делал в операционной. Он даже машину оставил на парковке клиники, побоялся сесть за руль, вызвал такси, так что утром придётся сделать то же самое. Надо брать себя в руки, снова перебравшись из пастили в кухню и закуривая очередную сигарету, подумал Игорь. Нельзя в таком виде на работе появляться, кто-то может заинтересоваться. Чёрт побери этого Ивана и драгун с её дурацкими правилами. А может, ну её кляду эту клинику. Найти другую не проблема, меня куда угодно возьмут, мелькнула молодошная мыслишка, но тут же исчезла. Нет, лучше не найду, да и стыдно, что я барышня какая. Мало ли, что у меня там когда-то было. Нужно уметь не жить прошлым. Важно ведь, какой я хирург и как я владею собой. Да, вот с этим, пожалуй, проблема пока, но ничего, я справлюсь. Выбросив окурок в ведро, он вернулся в спальню и лёг, закинув руки за голову и глядя в потолок. "Красиво живёте, Игорь Александрович", поддело его ушла к бау ма старшая сестра операционного блока Лена. хорошенькая белокурая толстушка с яркими синими глазами. С ней Игорь познакомился, пожалуй, пока лучше, чем с остальными коллегами. На такси разъезжаете. Это вроде того, что наши люди в булочную на такси не ездят, отшутился Авдеев фразой из фильма. Лена рассмеялась каким-то особенным смехом, словно она катывавшим волнами, и у Игоря почему-то сделалось тепло внутри. Любите этот фильм, спросила она, перекинув сумку с одного плеча на другое. Да, очень, а вы? Я больше джентльменов удачи или Кавказскую пленницу? Они шли по аллее к лиchevному корпусу. Лена то и дело поддевала носком туфли, попавшиеся на дорожке жёлтые листья, и Игорь вдруг подумал, что хорошо вот так просто гулять и ни о чём не думать. И хорошо бы, чтобы рядом кто-то шёл. Та же Лена гус на её руке и поблёскивало тонкое обручальное кольцо. Дело же совершенно в другом, тут не о чувствах речь, а о том, что с человеком просто приятно идти, разговаривать о чём-то совершенно не касающемся медицины. Вам в нашей клинике нравится, спросила вдруг Лена. Я пока не совсем освоился, честно признался Игорь, вытаскивая пачку сигарет и зажигалку. Не возражаете, если я закурю? У нас ещё достаточно времени. Можем немного на улице постоять. Хм, курить-то мне-то что. Давайте тогда на лавку сядем. Она сухая вроде. Дождя-то ночью здесь, судя по всему, не было. Они повернули на боковую аллею и сели на лавку с высокой кованой спинкой. Игорь закурил, Лена вынула из сумки зеркальце и критически рассматривала своё отражение. Не совсем, значит, освоились, повторила она, щёлкнув крышкой зеркала и убирая его в сумку. Но это и понятно. И клиника большая, и персонала много, и правила не такие, как в других больницах. А вы тоже к психологу ходите? Конечно, это для всех обязательно. А что такого? Иногда нужно с кем-то поговорить о том, что, например, дома не расскажешь. А психолог потом эти разговоры начальству озвучивает. Елена удивлённо посмотрела на него. Да вы что? Конечно, нет. Но вы ведь не можете этого знать. Могу, уверенно заявила она. Я однажды ему такого про Шифининю говорила. Не дай бог, аж самой потом стыдно стало. И самое главное, ну ведь я сама виновата была. И отчитала она меня не при всех, а в своём кабинете. И знаете что? До сих пор ничего в поведении Аделины Эдуардовны по отношению ко мне никак не поменялось, как общалась, так и продолжает. Значит, и Ващенко ей ничего не передал. Но это не показатель, подумал Игорь, затягиваясь сигаретным дымом. Такие мелочи, как личные обиды персонала, вряд ли интересуют главу клиники. Но мелковато это для её масштаба. А вот психологические проблемы хирургов вы просто ещё мало здесь проработали. Пройдёт время, вы привыкнете, поймёте, как тут всё устроено, и станет намного легче. Почему вы решили, что мне трудно? У вас в операционной очень напряжённая поза, объяснила Лена, и Игорь поразился её наблюдательности. За всё время она зашла в операционную всего пару раз, а вот успела отметить, что он словно не в своей тарелке. Я понимаю, трудно после кардиохирургии. Везде свои нюансы, пожал плечами Игорь. А насчёт позы вы, пожалуй, правы. Я уже давно не был ассистентом, в основном сам оперировал. Теперь не в своей тарелке себя чувствую, но это пройдёт. Конечно, пройдёт. Шеф-иня сказала: "Вы очень способный", а она редко о ком такое говорит. И говорю: "Конечно, польстила такая оценка его возможностей". Но про себя он подумал, что драгун Могла бы сказать об этом и ему тоже, а не ограничится вопросом об умершем пациенте, из-за которого он решил сменить специализацию. Он привык к похвалам. На прежнем месте работы его ценили и прочили в скором времени на место заведующего отделением в пластической хирургии. Ему придётся начинать всё заново и продвигаться, очевидно, предстоит куда медленнее. Лена, как показалось Игорю, всё-таки слегка флиртовала с ним. Какетливо теребила конец яркого шарфика, смотрела, чуть склонив к плечу голову, улыбалась загадочно. Авдеев знал, что привлекает женщин, но серьёзных отношений на работе взял за правило не заводить, а вне работы времени почти не оставалось. Именно так из его жизни ушла первая настоящая любовь, яркая, смешливая девушка, всегда вызывавшая ощущение праздника. Не выдержала его графика, постоянной горы книг и журналов на столе и отсутствия выходных и совместных праздников. Она, редактор, никак не могла понять, что это такое не уметь выбрасывать из головы работу ровно в тот момент, когда переступаешь порог больницы. Возможно, потому, что в её практике не было сложных пациентов, не думать о которых невозможно. Они были вместе 5 лет, но пожениться так и не успели. то ли не решились, то ли просто пропустили момент, в который это было бы уместно. Жили и жили, не задумываясь о штампах в паспортах или о чём-то ещё. Детей она планировала только после 35, а Игорь не настаивал, понимая, что сейчас не сможет уделять ребёнку столько внимания, сколько это необходимо, чтобы быть хорошим отцом. Может, это и к лучшему, часто думал он после ухода любимой, как ему казалось женщины, А то сейчас бы приходилось вырывать воскресные дни для общения, решать какие-то проблемы. Он даже не мог решить, огорчился ли, когда она собирала вещи и переехала на съёмную квартиру. Мама, когда была жива, неодобряла выбор сына, хотя вслух этого не говорила, но по её поджатым губам, по скептической ухмылке Игорь отчётливо понимал, не о такой же не для него она мечтала. Хотя маму, пожалуй, и не устроила бы никакая женщина рядом с ним. Они все оказались бы недостойны её талантливого Игоря. После ни одного более менее серьёзного или хотя бы продолжительного романа в жизни Игоря Авдеева так и не случилось, хотя прошло уже больше 3 лет. Но и старательная, кокетничавшая сейчас с ним Лена тоже не годилась. Замужем, сотрудница нет. На это Авдеев никогда бы не решился, выбросив окурок в урну. Он поднялся и подал Лене руку. "Идёмте, Елена Сергеевна. Пора работать".